«Одиннадцать лет спустя. Неизвестный мир. Неизвестное время. Световой день. Когда я очнулся, то долгое время лежал, глядя на белые кучерявые облака, что в небесах довольно медленно плыли куда-то. Куда, сказать не могу, компаса не видел. Да и безразлично мне было. Мне все было безразлично. Мысли ворочались очень тяжело, медленно, как те же облака». Даже то, что я лежал наполовину в воде, только голова и плечи торчали, мне было все равно. Как я тут оказался, не помню. Вырубило во время спонтанного переноса. Да и знаете, я ничего не хотел. Ни думать, ни есть, ни жить, ничего. Я морально умер, и с этим ничего не поделаешь. Нити, связывающие меня с пятью телами, оборваны. Я остался один, совсем один. Это психологически давило. После 30 лет существования в трех парах близнецов одно сознание на шестерых, лишиться всего это убивало. Даже скорее раздавило меня. И вот в такой ситуации психологической нестабильности я лежал в какой-то яме полной воды, стенки видел осыпающиеся, иногда вздрагивающая земля, и не было даже особого желания выбраться. Наверное, так бы и утонул, но тело перестало погружаться. Твёрдое дно появилось. Я просто лежал и смотрел на облака. Потом начало темнеть, и появились звёзды. Знаете, всегда считал себя сильным и волевым. Диванные вояки, они нестабильны психически. Об этом многие говорили, но прожитые годы закалили характер. Однако это оказалось мифом. Когда потерял пять остальных тел, жить расхотелось. А то, что они мертвы, я был уверен. Нити оборвались, и всё, нет их. Я гадал не без этого, если близнецы разделятся. Но может такое случится перейти портал успеют не все, и тот схлопнется, с кем останется мое сознание. Так вот, пять тел осталось в одном мире, а я в теле Бетты в другом. Тут и сказать нечего, видимо, по причине, что я всегда его выделял, тот и стал главным моим телом, и я при нем. Думать не хотелось, поэтому решил просмотреть свою память, Может, она поможет прийти в себя, убрать это странное оцепенение тела и разума. Чёрт, да даже облака быстрее двигались, чем мои мысли. Те, как при быстрой перемотке, туда-сюда сновали. Да, память моя неплоха, поэтому почти всю ночь я находился в сознании. Почему-то спать не хотелось, да и дрожь от холода начала бить тело. А зноб... Взяв под контроль тело, да просто нечеловеческими усилиями заставив себя двигаться нас, диванных вояк, вот так просто не убьешь. Чтобы больше не было от холода, я стал карабкаться по склону. Свежая земля осыпалась, я снова скатывался в воду, но продолжал попытки выбраться с упорством носорога, поэтому смог вылезти и лег на краю воронки на мягкую траву. То, что это воронка от какого-то тяжелого снаряда, глубина метра три, теперь уверен. Да и звуки вокруг напоминали бои. Еще днем слышал далекие выстрелы, короткие пулеметные очереди, несколько раз подавали голос пушки. Однако меня это совершенно не заботило. Где-то фоном все это звучало. Так лениво отметил, что как стемнело, все стихло. Лишь пару раз звучали выстрелы из винтовки, где мой чуткий опытный слух — Опознал винтовки винтовке Мосины и карабины Маузер. Кстати, в ушах здорово шумело. Не как контузия, но распознал. Даже не думал, где я. Да пофиг на всё, чёртово оцепенение. Ладно, пока меня била крупной дрожью, тут я контролировать не мог. Это тело замёрзло. Хотя взбодрило мокрая одежда, что сохла на теле. Лёгкий ветерок остужал. Хорошо лето. Будь весна или осень, замёрз бы. Да пофиг, замёрз и замёрз. На чём я там остановился, пока не решил выбраться из воронки? Ах да, вторая война с Японией. То, что была и где я на дирижабле разбомбил все японские корабли, не считаю. Мой косяк, выкинул из памяти. Поэтому воевал. Именно воевал, а не бомбил я дважды. Неплохо повоевал. Меня даже сделали командующим отрядом крейсеров Порт-Артура. Я увёл часть сил в глубину Восточно-Китайского моря, чтобы спокойно тренировать команды кораблей, заодно брать призы. Помимо 300 новых матросов, что прибыли чугункой в Порт-Артур, забрал еще 200 моряков с призов, что привел ранее, как раз в качестве призовых партий. В общем, две недели убил, тренируя команды крейсеров, пока три миноносца гоняли по морям и брали призы. Первые пять ушли в Порт-Артур. Но там вскоре фарватер был блокирован, японцы повторили свою атаку, лучше к ней подготовившись, и она получилась поэтому остальные взятые призы отправлялись во Владивосток. Почти все дошли благополучно, кроме трех судов. Как потом выяснили у пленных, японцы их перехватили и вернули себе. Так что истребители работали, а я тренировал команды. Потом, через две недели, когда решил дать людям отдых, да и пора в боевой обстановке показать себя, чтобы верили в свои силы, повел на перехват крупного охраняемого конвоя. Малые нас на него навели. Миноносцы атаковали корабли охранения, опуская самоходные мины, а крейсеры, светя прожекторами во все стороны, били по тем, кто пытался удрать. Канониров учить и учить, но они приобретали как раз такой опыт, что и нужен. Поэтому я посчитал, что разгром конвоя, где было три десятка судов, из них пять транспортов с войсками и шесть кораблей охранения, из которых три потоплены самоходными минами, остальные в артиллерийской дуэли, это отличный результат. На нас началась настоящая охота. Британцы подключились, сообщая, где и какие дымы видели. Но тут стало подрываться на минах заграждения множество транспортных и грузовых судов. На входах в порт появились мины. Уфимцев минировал по ночам. Все мины, что были в запасе, истратил, но сделал это. Именно японские порты. Немало нейтралов подорвалось. Полтора десятка наскочила, из них пара боевых, причем только один японский. Это вызвало небывалый шум в прессе. Варварское минирование японских вод, где подорвалось и затонуло 6 английских грузовых судов и один броненосный крейсер. Он сразу на две мины наскочил, тут без шансов. Даже на берег выкинуть не смогли. Две трети команды погибло. Ну и британцы, подняв шумиху, надавили на кого надо в столице. К тому моменту я со своим отрядом уже два месяца крейсерствовал в отрыве от портов. Команды всех кораблей за это время получили богатую практику. Кораблями управляли уверенно, строй держать научились от и до. А что, стрелять приходилось много, благо брал призы и заимел запас снарядов, да и угля для боевых топок и всего необходимого, поэтому мне не требовалось привязка к базам снабжения. Меня всем японцы снабжали, их тылы. Пару раз малые сверху засекали Владивостокский отряд крейсеров, и я уводил свои подальше. «Еще не хватало встретиться, меня же переподчинят старшему по званию. А тот уже контр-адмирал, недавно получил чин». Однако нас все же нашел русский миноносец. С категорическим приказом от Макарова вернуться в Порт-Артур. Видимо, понимал, что сам я не вернусь. Тут все устраивало, поэтому приказ был письменный и ясный. Пришлось возвращаться. Все равно Порт-Артур уже месяц как разблокировали. Вот так, темной ночкой, и проскользнул ко входу, и лоцман провел через фарватер. Мой отряд, что увеличился на один бронепалубный крейсер, вошел на базу русского флота. А так все же захватили Осина уже месяц как. Там Александр командовал, его игрушка. Алексея я трогать не стал, он на миноносце на своем месте. В Порт-Артуре, как корабли встали на якорь, Бету вызвали в штаб флота. Это на берег пришлось сходить. Как раз рассвело уже часа два, так что штаб уже работал. Там и состоялся разговор, определивший мои дальнейшие планы. Нет, то, что я так безобразничал, мины ставил у японских берегов, как ни кричали британцы, наши ко мне претензий не имели. Даже когда итальянцев захватили под коммерческим флагом, отбивали все нападки Британии, а меня лишь похвалили. В общем, тут дело в той фотографии в рамке, что я потерял в каюте задиры. Наконец, разродились вопросами. Для этого прибыл личный посланник Николая, гвардеец, генерал. В кабинете Макарова было трое. Кроме меня и адмирала, этот самый порученец. Без свидетелей решили пообщаться. Вот тот, как Макаров нас друг другу представил, показал фотографию и спросил. «Барон, что это?» «Фотокарточка». С флегматичным видом, пожал я плечами. Я не о том, что держу в руках, а об изображении. Групповой снимок, сделанный в день награждения моей супруги Ольги Николаевны. Награждал лично Николай Александрович. Значит, и дата здесь верная? Да. Вы из будущего? Да. Это все, что вы хотите сказать? Конечно. И фотокарточку верните, она вам не принадлежит. Это переснятый снимок. Ваша фотокарточка у государя. Скажите, орлы, контрадмиралов Скажите прямо, не ходите вокруг да около. Вы действительно имели эти чины? Вице-адмиралы, оба. Я и мой брат. Так вы не баталовы? Почему же баталовы? Личным указом Николая II я и брат получили чины и титулы князей. И чтобы избежать дальнейших вопросов, поясню. Чины мы получили за разгром Балтийского флота Германии и за захват черноморских проливов в пятнадцатом году. Турция воевала против нас. В четырнадцатом году началась эта страшная война, в которую по скудоумию государя втянули и Россию. Я попрошу не оскорблять его императорское величество, нахмурился посланец. Макаров, впрочем, тоже. После того, как меня по приказу Николая хотели арестовать, я потерял к нему всякое уважение. Да и не было его особо. Я его покойного отца уважаю. Это есть настоящий правитель. Но не его сына на престоле. Причина гнева Николая в убийстве его дядюшки Николая Николаевича и еще двух великих князей. Их убили по моему приказу. Семью Николая решили уничтожить, взорвать императорский поезд. Другие способы заставить его отречься не сработали. Среди заговорщиков и были эти трое. Их хозяева в Лондоне хотели посадить на престол Николая Николаевича. Он их человек. Мне это не понравилось, были отправлены группы ликвидации. Даже в Лондон. Там погибла часть королевской семьи и некоторые лорды. Все причастные. Николаю это не понравилось, как и мой доклад. Но он два года ждал, и когда война заканчивалась, Берлин был окружен, он отдал приказ об аресте. Пришлось бежать. Как я оказался в прошлом, неважно. «Обжился тут. Семьи наши устроил. У меня пятеро детей, у брата столько же. Сыновья не женаты». «Сыновья? Не женаты?» — встрепенулся Макаров. «Александр и Алексей Баталовы. Сыновья моего брата. А Янок и Андрей — мои сыновья. Мы старше, чем кажемся. Сорок лет уже есть. Проще записать их было, как наших братьев, чтобы вопросов не возникло». «Что вы тут делаете?» — прямо спросил посланник, пока Макаров что-то усиленно обдумывал. «Развлекаюсь». «Не понял. Для чего охотники разных стран ездят в Африку, чтобы подстрелить слона или льва?» «Из-за скуки. В нашей истории ту войну Россия с треском проиграла. При полной помощи Британия и Япония победила и Россия капитулировала Ложь!» — воскликнул рассердившийся Макаров. «Вы погибли 31 марта вместе с командой флагмана. Петропавловск подорвался на своих же минах во время учебного выхода. Другие адмиралы вашим авторитетом не обладали и уступили инициативу японцам. Как Порт-Артур был блокирован с суши японскими войсками, корабли из кадры были потоплены осадными орудиями на рейде. Позже поднятые японцами отремонтированные и введены в строй. Дальше Стейсель подождал несколько месяцев и в 1905 году капитулировал. При запрете из столицы, что он имел на руках. Поэтому я и решил тут повоевать. «Сделал документы, дипломы об окончании мореходного училища. Все же мои настоящие документы тут не недействительны, а дальше прибыл сюда. Первым делом ликвидируя предателей. Сначала генерала Фока и Стейселя, чуть позже адмиралов Старка и Алексеева. Именно они сделали все, чтобы Россия проиграла. Даже суды потом были над предателями. Тремя. Алексеев денег от японцев и британцев не получал». Он просто идиот, что сознательно развязал эту войну своими действиями. Впрочем, все трое получили слабые наказания вскоре. Те проживали на заработанные у японцев деньги в своих имениях. Там они не понесли наказание, тут этого не избежали. Вы его так просто говорите о том, что отдали приказ убить высокопоставленных чинов? Ничего в этом такого не вижу. Я бы николай Николаевича, дядюшку императора, не тронул. Однако тот разваливал армию. Выдавал секреты противнику, чтобы противник побеждал. Это было нужно для того, чтобы вызвать недовольство Николаем и сместить его, чтобы люди пошли за заговорщиками. Он пытался и во флоте, коем я командовал, свои интриги плести, чем привлек мое внимание и предрешил свою судьбу. Вы командовали флотом? Воздушным. Огромные левиафаны-дирижабли, скорость, до 70 морских узлов. Жаль погоды сильно зависима. Они из сотни тяжелых бомб на борту с высоты пяти километров сбрасывали бомбы на броненосцы, дредноуты и линкоры. Крупнейшие боевые корабли. И топили, хотя ничего сделать не могли. Поэтому и была очищена Балтика и взяты проливы. А ваша супруга? Да, когда я стал командующим, то разрешил брать девушек на службу. Немало дворянок получили чины и награды, служа в моем флоте. На фото моя супруга в чине Мичмана. Она была вахтенным офицером на флагмане воздушного флота «Орел», совершила 9 боевых вылетов в тыл противника. За эти вылеты было уничтожено более 300 артиллерийских орудий, склады, штабы армии корпусов на Северном фронте. Немцы окружили Ригу, вот и помогали ночами войскам в полуокружении держаться. За это и получила клюкву от Николая. Первая награда из пяти. Позже, когда Ольга стала капитаном второго ранга и командовала дирижаблем «Народный мститель», Там был полностью женский экипаж, его под Веной атаковали два британских, хотя видели, что это союзник, и сожгли. Девчата прыгали на парашютах. Это такая система спасения, они сейчас уже известны. Треть девчат погибла. Я не мог не отреагировать. В течение месяца неизвестно уничтожили все дирижабли Британии, а также взорвали верфи, где их строили. А экипажи тех двух дирижаблей были найдены мертвыми. Им всем отрезали головы и сложили кучкой. Николай этой местью тоже был недоволен. Но доказать не смогли, что я причастен. «Вы чудовище!» — с чувством выдохнул посланец. «Разве? Я только отвечаю, всегда только отвечаю. Да, жестко, может быть и жестоко, но... Отвечаю на действия других. Знаете, как я вижу политиков России? Они снимают штаны, наклоняются и раздвигают ягодицы, чтобы другим странам удобнее было их иметь. И вы сейчас ведете себя так же, как дамы легкого поведения. Кому бы дать? И Николай от вас ничем не отличается. Его так воспитали, чтобы всем давать. Так вот, я предпочитаю быть с другой стороны. Тем, кто имеет, а не тем, кого пользуют. «Вы тяните время», — вдруг сказал Макаров. «А вы умны», — посмотрел я на того. «Да, мой брат и наши дети уже готовятся к эвакуации. Хотя она уже завершена. Сейчас те в прикрытии, чтобы я смог... «Спокойно покинуть штаб, на этом мы эвакуируемся. Не вижу дальнейшей службы в составе флота. Да и не дадите вы нормально немцев, э, японцев бить». «Значит, вы и дезертируете», — начал было посланник но вдруг побледнел и замер в кресле. «А все дело в том, что в моей руке появился черный пистолет, с легким хлопком выстрелил, и тот почти сразу замер». «Это что?» Разглядывая красный хвостик дротика, что торчал в груди посланника, спросил Макаров. «Дротик со снотворным, почти мгновенного действия. Спецразработки США для нейтрализации буйных психбольных». Пояснил я, перезаряжая оружие. Оно однозарядное. «Проспите часов пять». «Погоди». Хотел что-то сказать адмирал, но уткнулся лицом в столешницу. Перезарядив пневматический пистолет, я покинул кабинет, сообщив адъютанту адмирала, он же секретарь. «Адмирал с генералом общаются, пока не заходите. Минут через пятнадцать чаю им. Тот кивнул, а я покинул здание штаба и, взяв свободную пролетку, покатил к центральной пристани. Была боевая группа гвардейских офицеров, что с недоумением посмотрели на меня, видимо, для задержания прибыли, но не остановили. А к пристани, ревя движками, подлетел армейский Хьюи, Его пролёт по бухте между кораблями на малой высоте привлёк внимание всех. За штурвалом был Янок. Остальные уже летят на втором вертолёте, нужно нагнать. Машина, поднявшись, задрав хвост и опустив нос, стала разгоняться в сторону выхода из бухты, снова лавируя между кораблей, где собрались на палубах многие команды, размахивая руками и кидая без козырки. Вот так сел в десантный отсек, держась за скобу, дверцы сняты были, и мы ушли в открытое море. Ведь сам виноват растяпа. И чертов уфимцев, что прибрал фотокарточку. А дальше особо я не участвовал в русско-японской. Вернулся к своим в другой мир, в Аргентину, но все же интересовался, чем закончится война. И пару раз посещал тот мир и брал газеты. Конца войны не дождался, новый мир стал открываться, но британцы включились, свои корабли передали на которых теперь реяли японские военные флаги. Быстро они. Думаю, Россия проиграет. Я же лет десять изучал разные миры. Попадались и современные, но дальше 1979-го ну никак мир не находил. А я желал получить мир с высокими технологиями, но не получалось. А тут летел на вертолете, один на борту, посещал раньше адмирала в отставке барона Бахерева, что жил с семьей в Буэнос-Айресе. И при возвращении в столицу отказал движок. Как заклинило, сразу замолчал и дымком потянуло. Я пытался запустить, но высота была небольшая, метров сто. Единственное, что мысленно пожелал, выходя на остальные тела, открыть портал перед носом падающего вертолета. И все, меня вырубило. Не думаю, что успел, там медитации нужны минимум полчаса. А тут доли секунды. Ну если бы открыл, и что? Падение не остановить, все равно бы погиб. Как видите, жизнь прожила интересную. В некоторых мирах я участвовал в войнах, даже один раз Великой Отечественной. Но портал открылся в 43-м, так что поучаствовал не так и много, полтора года. топился со своей субмарины под видом германцев корабли и суда Британии. До сих пор терпеть их не могу. Ресурс подлодки в ноль. Я потом от нее избавился и добыл новую в мире, где будущее 1976-го было. Вот об этом всем лежал и думал, и как раз просветление на горизонте, новый рассвет, когда, наконец, смог перебороть это странное оцепенение. И сел, стараясь не трясти, болевшей головой пробормотав. Отчего-то я печалюсь. Порох в пороховницах еще есть, еще себе тела наделаю, а пока нужно в новом мире выживать. Главное — ночное зрение на месте. А что с остальным? В одном я уверен был. Те пять моих тел, что остались в прошлом мире, а я уверен, что это новый, умерли. Точнее, стали овощами без разума. Его я забрал с собой. Вот такая беда. Ладно, вроде хандра и депрессии уходят. Хотя смотреться стоит. Да и вообще, что происходит? Одно ясно, я на земле. Вот так, сев, поднял руки к лицу. Два ногтя сорваны. В грязи, точнее, в высохшей земле, что осыпалось. Одежда тоже подсохла, хотя не везде. В паху еще влажная, да сапоги сильно сыры Сапоги? Изучив руки, не мои точно, даже будучи в грязи, не опознал. Сапоги? А я летел в легких ботинках, да и одежда на мне не летный комбинезон, а что-то подобие формы. Но такое грязное, что не понять, только лопухи у бедер показывают, что это голифы На ремне под сумки. Гимнастерка тоже комок подсохшей грязи, голова не покрыта. Я попал в тело военного. То, что попал, теперь понятно, потерял я все шесть тел. Вот что обидно. С другой стороны, новая жизнь. Ольга и остальные жены, а средние близнецы тоже женились пристроены. Богатые семьи, живут хорошо, так что беспокоиться об их будущем не стоит. А у меня новое приключение. «Как там в Домбегазе?» — говорил Светоч. «Смерть — это лишь новое приключение». «Не могу с ним не согласиться». Вот так, упираясь руками в землю, тут куски вырванной земли от воронки были, мешали. Я пытался встать. Тело уже все ощупал, вроде раны, травм не было. Не знаю, почему погиб бывший владелец этого тела, но теперь я новый хозяин. Кстати, карманы изучил, подсумки тоже. Подсумки пустые, карманы тоже. Разве что нашел кусок газеты в нагрудном кармане, в смысле, его использовали, чтобы намотать нитки и воткнуть иголку. Я об нее укололся. Это все. Видимо, владелец держал вещи в вещмешке, которого я рядом не вижу. Или просто неимущим был что с находкой в виде иголки вряд ли. Ценная вещь. Впрочем, не нашел и документов, как и оружие рядом. Хотя в кармане галифе обнаружил однородную склизкую массу, в которой признал размякший сухарь. Пока в воде на дне воронки лежал, неудивительно, что он в такое превратился. Мне срочно нужна речка или озеро. Отмыться причем прямо в одежде. Встать я не смог. Точнее, когда выпрямлялся, шатаясь, меня повело в бок, и я с мотюгами скатился обратно в воронку, громко плюхнув водой. А вот и ванная. Жаль, грязная. Вынырнулся, мешком пробормотал я. Как ни странно, но купание помогло, стал лучше чувствовать тело. Да и туман в голове рассеивался. Да уж, своим приземлением я поднял столько мути с дна, что использовать воду для мытья просто невозможно. Тут я замер, расслышав чужой разговор. Пока даже не могу определить язык. Невнятный, но такой гортанный. Немецкий? И он приближался, так что я постарался не шевелиться, чтобы вода успокоилась. Обмазал лицо свежей грязью и замер. Лицо снаружи, остальное в воде, да бесшумно дышал носом. Не хочу гадать, но, похоже, империалистическое. Форма русская, с погонами. Вроде рядовой. Да и подсумки намекают, что не офицер. Время и год неизвестны, но попадать в плен не желаю. Я только переродился. Да, хранилище проверил, оба. Было общее с близнецами. Оно не пропало, все так же и 10 тонн. И мое личное — 5 тонн. И к общему, и к личному я имел постоянный доступ. Пустые. Учтем, что при перерождении запасы пропадают. Жаль, что личное не сохранило размеры в тех объемах, что оно было на момент гибели Бетты. Зато его качать можно, и размеры бесконечны. Раньше как качал? Доставал и извлекал, так кач шел. Но, как оказалось, это все равно, что в сети носить воду. Я уже разработал новый метод, который вполне работал, качаю всех шестерых объемы хранилищ гигантскими шагами. Пять тонн в сутки — это очень быстро. Все просто, нужно внутрь убрать предмет. Любой и мысленным усилием заставить его носиться от одной стенки до другой, ударяясь. Вот и все. Идет кач. И даже если будут другие вещи убирать, кач не прекратится. Они не помешают. Поэтому пока сидел, взял крупный ком земли и убрал в хранилище, и вскоре начался кач. Не хочу время терять, потом заменю на что-то другое. А дальше, вы знаете, скатился в воронку, и вот, пережидаю на дне. уже рассвело все освещая и даруя краски. Да, исцеление тоже работало. Я уже запустил диагностику организма. Как раз, когда двое немцев в форме солдат Германии подошли к краю воронки, рассматриваясь, так и закончилось, поэтому через слипшиеся от грязи ресницы, рассматривая обоих немцев, стоявших с карабинами в руках и разглядывающих воронку, запустил лечение. Повреждения были. Головы, видимо, контузия. Слух тоже не в порядке. Ушиб сильной спины, повреждение локтя левой руки. Хм, даже не чуял. Да и тело, как отлежавшее было, но лечение пошло. Однако самое главное — жуткий голод и обезвоживание, которые я начал ощущать именно сейчас. Немцы, негромко переговариваясь, изучили воронку, но, видимо, ничего не привлекло их внимание. И они двинули дальше. То, что те не одни, стало ясно, когда мимо прошло еще несколько солдат, Да шуршания травы и топот шагов расслышал. А что именно на контузии лечения слуха, я первым делом направил работу исцеления. Слух уже через минуту со щелчком в левом ухе вернулся, как раз когда оба немцы подошли. Да и шум вправом начал стихать, и туман медленно из головы уходил. Думаю, час-другой контузии не будет, можно станет остальное лечить. Впрочем, я не двигался, хотя вроде тишина стояла. Ну, у воронки точно, но довольно далеко. Ухо еле улавливало. Слышалась парьба стрелкового боя. Иногда пушки голос подавали, вот они погромче работали, видимо, где-то недалеко были. А что происходит, было ясно. Наших, а я все же русский, да и попал в тело местного военнослужащего, сбили с позиции и заставили отойти. Вот во время боя я и попал в это тело, чья душа покинула его. Но это я так думаю, доказательств-то все равно нет. Тем более я уже отдохнул в прошлой жизни и против новых приключений ничего не имею. А сидеть мне бы тут лучше до темноты. Как бы рядом немцев не оказалось. Эта группа прошла, может, еще есть. А то вылезет комок грязи и пристрелит с перепугу. Оно мне надо. А ночь — это мое время. Тут главное дожить с такой пустотой в желудке. Ладно, вода успокоилась, муть осела. Я попил. Сверху чистая пленка была, хоть пить теперь желания не имею. А вот есть пуще захотелось, но ждем ночи. Я могу пока гадать, но, думаю, это четырнадцатый год. Не армия ли Самсонова, что отступает в Восточной Пруссии? И не в его ли солдаты я попал? Похоже, что так. Да просто знаки различия у солдат были знакомы. 35-й пехотной германской дивизии. Помнится, когда я на дирижабле решил автоугонами заняться? Прибрал легковой автомобиль, грузовой и два мотоцикла с колясками плюс пленного полковника с двумя офицерами. Они как раз были из штаба 17-го корпуса, куда и входила эта дивизия. Тот полковник ехал ее инспектировать. У его охраны были значки этой дивизии. Так что более-менее разобрался. Что ж, осталось ждать, а время выясню. Думаю, середина августа. Тепло же. В это время армия генерала Самсонова была разбита и бежала. Осталось выяснить, в какой дивизии служил бывший хозяин тела. К сожалению, документов не было. Похоже, немцы тут уже были и обыскали его. Иначе я бы нашел записную книжку Нижнего Чина, как она называлась. М да без сослуживцев, что меня опознают, будет сложно. А так, я вполне желал поучаствовать. А почему бы и нет? Только в историю вмешиваться не буду. Не хочу и все тут. В смысле сообщать, кто я и откуда. А так, валить всех вокруг, особенно во вражеской форме, это легко, это не заржавеет. А вообще, долго на дне воронки я не пролежал. Для начала холодно, а зноб бить начал. Несмотря на стоявшее в зените солнце, и потом желудок так тянул, что если срочно не поем, будет худо. Исцеление же тоже тянуло силы из организма, и его нужно подкармливать. А мы в лицо и глаза, я стал осторожно выбираться. Те немцы, что подходили к воронке, уже далеко. Часов пять прошло, как они рядом мелькали. Но я все равно осторожничал. Тут, похоже, низина, раз три метра глубины и вода выступает. Значит, если поискать, то можно найти какой водоем. А то чешусь от этой грязи, да и сапоги хочу снять, ноги опухли, портянки сбиты. Мое новое тело имело пустой желудок. Не знаю, для чего хранился сухарь, но тот долго был без еды. Может, лежал без сознания сутки. А желудок работал, поди знай. «Да и я сколько в теле пролежал тут же на дне воронки, пока в себя не пришел». Понятно, почему желудок уже не просит, а матом орет, требуя материала для дальнейшего существования организма. Поэтому и стало ясно, что до вечера не доживу. Хотя исцеление пока отключил, а то слабость навалилась от голода. Слух и голову подлечил, и хватит. Вот так, добравшись до верха, я осторожно выглянул. Между прочим, впервые огляделся. Ранее как-то не до этого было. Поле и поле с далеким лесом. Боковым зрением видел, но не фиксировал зрение. А сейчас уже нормально осмотрелся. Хм, поле с воронками тут и там. Иногда виднелись тела убитых. Запах уже шел. А дальше вроде линия укреплений. Как раз в сторону далекой полоски леса. Обернувшись, я даже вздрогнул. В той стороне, куда ушли немцы, отходили русские войска, и едва километр расположилась немецкая гаубичная батарея. Пять орудий выставили стволы в небо, но не стреляли. Видимо, недавно прибыли. Ещё суета стояла. Размещались. Хм, крупный калибр вроде. Не оттыхли снарядов такие воронки, в одной из которых я очнулся. Вполне может быть. Это не лёгкие гаубицы, а тяжёлые арт-системы. На поле боя было пусто. Вороны слетались. Немцы вроде на тыл не обращали внимания. Медленно двигаясь, я выбрался из воронки, и также медленно пополз как копом, до которых было метров 400. Думаю, солдат убегал в тыл, когда его накрыл снарядом. Дальше понятно, я вселился. Осколками не зацепил, а вот взрывной ударной волной вполне могло зашвырнуть в воронку. Как уже сказал, полз медленно, быстро двигающиеся привлекает внимание. А тут в минуту выходило метров 10 от силы. Да еще назад в сторону немцев поглядывал, вдруг засекли и тревога, чтобы время было смыться. От пули, конечно, не убежишь, но постараюсь до леса домчаться. Тут до него километра четыре будет. Полз я от тела до тела. С первым голяк, немцы тут вполне тщательно прошли, карманы вообще пусты. Да, вывернуты даже. Старшим мунтер-офицером оказался, потом трое рядовых, у одного за сапога нашел неплохой засапожный нож. Прихватил, убрал в хранилище. Пока в общее. Стоит отметить, что к мародерам я отношусь крайне негативно. Но вот тут, в этой ситуации, я им и был, однако другого выхода нет. Это шанс для моего выживания, так что отбросил свои принципы и снимал с мёртвых всё ценное. Не для наживы, а выживания для. У второго, третьего и четвёртого тела пусто. Рядовые, хотя нож это неплохо, но я о еде. Потом тело офицера было под поручик. Молодой совсем. Вот его плохо обыскали. Видать, унтер или офицер рявкнул, и немцы не стали ничего брать. Только ремень и бинокль, их не было. В карманах нашёл спички. Складной нож, довольно солидную пачку денег в портмоне. Не считал, сколько. Это как не взяли? Я в шоке. Точно спугнули при обыске. Немцы ещё старались казаться цивилизованными в первые дни войны. но ну и мелочёвку разную прибрал. Полз дальше и нашёл брошенную винтовку Мосина, незамеченную немцами в густой траве. Сам не видел, локтем больным наткнулся. Ох и больно. Проверил. Целое. В магазине три патрона. Выкинув из личного хранилища земляной камень, убрал туда винтовку и запустил кач дальше. Еще нашел фуражку форменную как раз по размеру и пополз дальше. Пока до окопов добрался, три часа прошло. За это время моими находками стали две винтовки Мосина, один карабин той же системы, револьвер, общее количество патронов собрано 28. К револьверу 10, включая те, что в барабане. Видать, проблемы были у обороняющихся с боеприпасами. Я тут считаю то, что в оружие снаряжено. Распотрошенный вещмешок нашел, прибрал с брошенным рядом имуществом, нательным бельем и портянками. Похоже, унтер-офицеру принадлежали. Качественный материал. И пошито неплохо. Для офицера так себе, а для унтера вполне годно. Про фуражку и два ножа говорил. Портмоне, ну и три сухаря. Два ничего, а третий выкинул. Пропитался трупным ядом. Вот, посасывая один, смог съесть, потом второй. Наконец-то эта чёрная дыра угомонилась. Голод притупил на какое-то время, но снова пить захотелось. Да, две фляжки нашёл неплохих. Целые. Прибрал, только пустые они. Ещё одно, когда скатился в окоп, роняя себя шелуху осыпающейся грязи, то вот уже как час на поле работала немецкая похоронная команда, медленно двигаясь в мою сторону. Недавно прибыли, гоня полусотню пленных русских солдат, что расширили часть окопов, видимо, в качестве могилы. Пятеро на охране, а остальные немцы. Ходили и собирали все ценное оружие. С ними две повозки было, выдали, с них пленным лопаты и куски брезента или шинели, я не понял, на них десять солдат покрепче, подвое, и носили тела павших к будущей братской могиле. Я так прикинул, сотню наших тут полегло точно. Хотя позиции примерно для пехотного полка, как вижу. Потом еще семь повозок подъехало. Туда находки убирали трофейщики. Вот так, пригибаясь, тут прямые окопы без кривизны. От ударов с воздуха еще не придумали такую защиту, чтобы немцы и трофейщики не заметили. Побежал в другую от них сторону. Приметил пулеметную позицию. Сам пулемет был изуродован. Похоже, прямое попадание снаряда. Тут же расчет лежал. Четверо. Часть расчета, а я обрадовался с снаряженным лентам, убирая их в общее хранилище. Тут с тысячу патронов будет отличный боезапас. Также изучил, что есть ценного, набрал и дальше побежал. В одном месте хода сообщения не было. Видно, что окопы наспех вырыты, даже не везде плетнем стенки укреплены. Вот и тут не дорыли Так что, чтобы дальше в окоп перебраться, нужно поверху ползти, что невозможно. Точно заметят. Как раз двое немцев совсем рядом, уверенно передвигаясь по окопам, сближались. Я воспользовался тем, что те пропадали время от времени из видимости у своих, дождался их, лёжа рядом с телом убитого солдата, облепленного крупными зелёными мухами. Когда те сблизились, один наклонился над соседним телом, чтобы обшарить карманы, взметнув рой мух, и не заметил, как я метнул за сапожный нож во второго. Балансировка отличная, метать за столько времени я научился». Так что попал в глаз дальнему немцу и ближайшего насадил на штык от винтовки, что держал в руке. Снизу в горло воткнул наклонившемуся и, пережидая, уложил, пока тот бился в агонии, хрипя разорванным горлом. Дальше раздел бы тело. Снимал вообще всё. Это уже законные трофеи. А то, что со своих снимал, мне было противно в душе. Жаль, к немецким карабинам всего по 30 патронов. Стандартный боекомплект пехотинцев в тылу. Перед боем больше патронов выдают. А пока выбрался наверх. Находясь в форме немецкого солдата, свое я снял, с трудом стянул сапоги и убрал в хранилище. Покачивая карабином в руке, перешел по открытому месту и спрыгнул в следующий окоп. Лицо закрыто платком, тела уже смердели, и немцы так защищались. Это я терпел. Уф, вроде ничего не поняли. Один немец одной со мной комплекции оказался, повезло. Так и побежал дальше. Только пару раз останавливался, подобрал целый ящик с патронами. Ага, как же, не было их. Хотя и пустых тоже было мало. Потом подобрал отличную офицерскую шинель у наблюдательного пункта по погонам штабс-капитана. Будет, чем ночами укрываться. Или дневать. Почему-то у рядовых шинели я не нашел. Чуть позже я выбрался из окопа. Их дальше просто не было. крайне левый фланг у болота и спокойно двинул в сторону леса быстрым шагом. Немцы, они километров в двух. И поначалу не обратили на меня внимания, а потом заметили. Даже пальнули пару раз, и я побежал. Нагнать им меня нечем. Успею до леса добраться. Оказалось, у артиллеристов, что раз пять открывали огонь из орудий, были верховые лошади. И, сообразив, что происходит, отрядили группу из шести всадников, которые, настегивая лошадей, рванули следом. А ведь не успею. Те просто быстрее. Лошадей не жалели. Охоту себе устроили. Среди всадников двое точные офицеры. Я бежал, иногда поглядывая назад, оценивая расстояние до них и до леса. Те двигались неплотной группой, рассредоточившись, да и двое, имея хороших рысаков, вырвались вперед. Ни они, ни я не стреляли. Немцы видели, что я не успеваю. И не открывали огня, не желая вызвать ответного. Видимо, думали, что сблизятся, наставят стволы, и я сам сдамся. Я бежал неспешно, все равно не успеть, так зачем дыхание сбивать? А оно мне нужно, чтобы вести точный огонь. Если повезет, положу всех. А это трофеи и, может быть, транспорт, если поймаю какого коня. Что плохо, кроме двух сухарей, я ничего не нашел. Похоже, полк, что тут стоял, сам был на голодном пайке. Схарчили все, что было. Тылы плохо работали, только самые такие умные сделали запасы. Вот так и бежал. А когда до пушки осталось полкилометра, а до преследователей едва сто метров, резко остановился и вскинул трофейный карабин. Как будто ждавшие этого всадники разразились залпом, четверо выстрелили, держа карабины в руках. Угу, на ходу и прицельно бить. Так и было. Меня пугали, пули пролетели далеко. Только вот не испугали. Я тут же выстрелил в дальнего, быстро передернул затвор, подавая новый патрон, Как опытный солдат, что хорошо знал эту винтовку. Да я и знал. Потом во второго и так до пятого, ни одного промаха. Откинул карабин в сторону. В моей руке тут же появилась винтовка Мосина. И еще два выстрела в спину прижавшегося к шее коня солдату, что нахлестывал того, удирая. Офицеров я снял одними из первых. Они на трофее довольно богато обычно. Были гауптман и лейтенант. Вполне возможно, старший офицер... Это командир батареи, по званию тянул. И этот готов. Я побежал обратно, не забыв подобрать карабин с опустошенным магазином. Наповал все, видно же, так что занялся сбором трофеев. Даже сапоги снимал. Поймать двух коней смог, остальные не давались. Вскочил в седло, давно научился ездить верхом. Второй за вьючного и, не обращая внимания на бегущих сюда немецких солдат, Что все прекрасно видели, доскакал до леса под свист множество пуль рядом и, спрыгнув на землю, взял под узду первого коня и углубился в лес. Верхом двигаться и не подумаю. Уже было в теле Янока. Потом новый глаз выращивал. Вообще, трофеями я не был особо доволен. А не крошки еды. Нет, через седельных сумок. Бегло осмотрел уже все. Налегке те за мной поскакали. Даже по карманам ничего не нашёл, кроме крошек от одной раздавленной галеты. Правда, мелочёвки много. Две планшетки, три бинокля, два обычных полевых, другой мощнее, артиллерийский. У Гауптмана люгер, причём в редкой модификации артиллерийского с удлинённым стволом, у лейтенанта маузер с деревянной кобурой, у трёх унтер-офицеров, что сопровождали своих офицеров, были стандартные люгеры, ну и четыре карабина маузер. Последним всадником был рядовой. Боеприпасов прилично. На долгий бой не хватит, но на короткую шибку вполне. Так что оружие прибрал все. Мелочи много, лошадей разного военного имущества, от биноклей до топографических карт в планшетках. Потом изучу, а то наспех все снимал, даже сапоги у всех шестерых. Сюда торопились жаждущие мести солдаты. Вот и свалил. Так и бежал по лесу лошади за мной. «Хм, тут и без следопыта можно за мной идти. От копыт коней хорошие глубокие следы оставались на мягкой почве. Вообще нафиг лошадей. Поэтому снял сёдло с попонами, уздечки, в хранилище их, продам потом. И прогнал тех, пусть их ищут, а сам ушёл в сторону и, делая полукруг большого радиуса, стал возвращаться к опушке, которую недавно пересек Там со окраины приметил в километре у места схватки повозку с белым верхом, тела грузят». В общем, поиски шли. Сняв себя немецкую форму, грязную русского солдата надевать не стал, а направился дальше по опушке. Не прогадал, ручеёк тут тёк. Вот и замочил всё грязное, включая сапоги. Отмывал несколько раз. Был обмылок, использовал его. Сам трижды намылился. Развесил форму сушиться, вроде неплохо постирал. Сапоги на солнышке стояли, сохли. На ветках кустарника портянки развесило и сподня. Но и сам в сторонке прикорнул на шинели. Чистый и довольный. Хотя голодный. Заодно глянул, в кого попал, в отражение карманного зеркальца лейтенанта. до да салага лет восемнадцати. Это озадачило. На службу призывали в двадцать один год. Тут и близко стольких лет нет. А пацан, пушок на щеках, еще не брился. До восемнадцати есть. Может, вольно определяющийся. Похоже. Выспался отлично. Когда проснулся, стояла ночь. Скорее даже полночь, давненько стемнело. Ну что ж за трофеями? Гаубичники немецкие стояли недалеко. С них и начну. Накинув шинель на себя вроде плаща, я нагишом, как и спал, прошел к месту, где сохла форма. Все на месте, и чужих следов нет. Да и с опушки это место не видно. В глубине леса метров на пятьдесят устроился. Просто тут лес редкий, вот и попадали солнечные лучи. Довольно тепло было. К слову, у опушки леса приметил воронки. Видимо, немцы от леса на наши позиции наступали. Тел не видел, похоже, сразу прибрали, но наших шибли. Я оделся. Форма ладно сидела. Под сумки с ремнем застегнул. Это не мои, сонтиры снял. Винтовку за спину и бежал к артиллеристам. Само поле пустое. Трофейщики и похоронная команда закончили и убыли. Видимо, еще засветло. Да и гаубичники готовились сниматься. Орудия на передках, видать, войска далеко продвинулись, но ночью... Выезжать не стали. Ожидали утро. Это радует. Рядом с батареей ее тылы стояли, и там повар. Понятно, полевой армейской кухни не было, это пока редкость. Но имелись котлы в количестве шести штук. От большого литров на семьдесят до небольшого на десять. Утварь, поварешки. Я все забрал, когда часового тихо снял. И все запасы съестного, это две большие повозки, между прочим. Содержимое, конечно, сами повозки не трогал больно они нужны у повара небольшие запасы остались того что у солдаты не доели или сам сэкономил и я это смолотил тут же на месте было на троих но я все съел и ощутил сытость пусть потяжелел но доволен так что пошуровал по вещам погруженным в повозки и палаткам прирезав троих артиллеристов которых случайно разбудил и вскоре убегал от батареи подальше а трофеев неплохо набрал «Похоже, в одну повозку погрузили личные вещи убитых мной офицеров, и я всё прибрал». Вот так отбежал, выяснив, что дыхалка всё же у парня была так себе, и, приметив костёр дальше, подобрался. А это трофейщики, их видел прошлым днём. Двоих убил. Пленных не обнаружил, наверное, увели ранее. А тут те самые семь повозок, и, видимо, всё, что собрали на позициях, кучи нагрузили. Даже чуть перегрузили. Большая часть спали». Только часовой ходил, да изредка ветки в костер подкидывал. Снял я его чисто. И звука не издал. Дальше долго перебирал вещи, отбирая, что пригодится, а что нет. Нашел целый пулемет «Максим» с боезапасом и щитком. Две кобуры с наганами, патроны к ним в пачках. Вещи разные, котелки армейские, да много чего еще, даже бутылочки с оружейным маслом для чистки. Пять штук не вскрыты были, две пользованные. Закончив, не стал будить остальных, Банально заколов их всех штыком. Враги, вот я их и убиваю. После этого бежал до самого рассвета следом за войсками. Что еще скажу? Перед рассветом заметил в стороне склад. Как раз рядом стоял обоз, видимо, после разгрузки. Телеги пустые. Глянул, что это, а это оказался продовольственный склад. У меня 9 тонн свободно в личном хранилище. Винтовка, мотаясь, продолжала качать. И где-то 4 тонны в общем хранилище. Шесть тонн набрал трофеев. Вот все самое ценное из припасов и нагрузил. Мясные консервы, мука, крупы, соль и сахар. Свободного места не осталось. Даже седлые уздечки выкинул, чтобы более ценному место освободить. Хотя винтовка продолжала качать. Так и бежал дальше, до самого рассвета. Если учесть три места сбора трофеев и потраченное на это время, за темное время суток от места, где очнулся, и были позиции полка. Я километров на восемь максимум удалился, следуя за своими. А там, скинув сапоги и форму, уснул в одном из подням, завернувшись в шинель. У трофейщиков были стопки с солдатскими шинелями. Вот и отобрал пяток по размеру, две использовал. Сапоги мои еще сырые, не просохли после мойки. Так что на мне те, которые у лейтенанта. У нас один размер. Да и получше они качеством. Ночью двину дальше, нагоняя наших. Проснулся я еще в полдень. Достав из брюк луковицу карманных часов Гауптмана из серебра с цепочкой подзавел их. Времени было пять часов дня. Свободное время было, так что стал освобождать оба хранилища. Только винтовка продолжала качать. Нужно избавиться от барахла, что нахватало, а на самом деле мне не нужно. Отсортировать. До вечера времени много, вот и займемся. Тут ящики есть с припасами. Припасы верну обратно, а ящики на растопку пойдут. Есть котлы. Готовить умею, хлеб, печь, вот и займусь. Так что занимался делом. Варил мясной суп в котле на 30 литров, пшенную кашу в котле на 20 литров, подливу мясную к ней приготовил в котелке на 5 литров и пёк хлеб на походных противнях. Кипятка для кофе вскипятил, банки с молотом кофе имелись, 40 буханок напек, противни тоже прибрал у повара батареи. Дымок небольшой, Но я всё равно поглядывал вокруг, опасаясь, что засекут. При этом перебирал и откладывал то, что действительно не нужно. Нет, всё равно заберу. Продам, где на развале или на рынке. Просто определил, что теперь моё и что нет. Всё оружие почистить успел. Обед сготовил, благо недалеко выдаю. Можно чистой воды набрать. Даже во все 17 наличных фляжек залил. Позавтракал и прибравшись за собой. Погасив угли, побежал дальше. Уже стемнело. А сытым легче, но бегать нужно почаще. Все равно дыхалка ни к черту. Пока бежал прямо по полю, иногда запинаясь на кочках, да и урожай пшеницы еще не снят, но дороги могут быть перекрыты, размышлял. Документы я у тех шести всадников забрал. Действительно все артиллеристы. А гауптман как есть командир. Сдам, может, бонус какой будет. У трофейщиков тоже документы собрал. У офицеров были небольшие артиллерийские сабли. Не знаю, зачем они им, наверное, по уставу положено. Я хотел помахать, вспомнить былое, начать тело тренировать, чтобы привыкало к нагрузкам. Все же опытный сабельник, но времени на все не было. На готовку, оружие и свою форму потратил. То, что оно с прорехами, порвано взрывной волной и осколками, это ясно. Тело я уже залечил, а вот форму зашивал, когда с оружием закончил, перед тем, как завтракать сел. Вполне аккуратными стежками, но зашил. Так вот, когда я полз по полю к окопом и проверял тела, то в небольшой воронке, что-то вроде от 3 дюймовки нашел младшего унтер-офицера. Причем его не обыскали. Ремень со старым револьвером системы Смита Вессона в кобуре. Все вещи по карманам я забрал, как и документы из нагрудного кармана. По-деревенски аккуратно завернутые в платок. Чуть тронутые кровью из раны, но узнал, что за полк тут стоял. И в какой части я теперь числюсь? Это оказалась 4-я пехотная дивизия, 1-я бригада, 14-й пехотный Олоницкий полк. Дивизия входила в 6-й пехотный корпус 2-й армии Самсонова. Я оказался прав. И да, бой шел недалеко от города Ортельсбург. Так что надеюсь найти сослуживцев, нагнав. Полк отступал, но не был разбит. Там потери небольшие, как я видел, процентов 10 от силы. Эта ночь прошла спокойно. Немецкие части, что стояли на отдыхе, я обходил далеко стороной. Потом снова днем отсыпался в овражке, а как проснулся, то продолжил готовку. Благо котлы свободные были печь хлеб. Иметь запас — это хорошо. Лучше, чем не иметь их. А вот следующей ночью, едва двинув путь, как урощи наткнулся на своих. Точнее, я ее обходил. Еще не хватало пересекать. Мало ли на кого наткнусь. И вот группа в нашей форме — Под две сотни голов, неся на самодельных носилках раненых, вроде три десятка, тоже, покидая рощу, двинула на восток. Вот и решил, почему бы не присоединиться. С другой стороны удивлен. Немцы хорошо контролируют свои тылы. А тут такая большая группа окруженцев. Как же их еще не поймали? «Стой, кто идет!» — крикнул я передовому дозору окруженцев. Двое из четырех упали на землю, выставив винтовки, Один просто присел, а старший дозором младший унтер, да еще артиллерист, спросил напряженно, «Кто тут?» «Солдат русской армии, наверное. Не помню, память отбила германским снарядом». «Так тут не наши?» «С разочарованием спросил тот, что присел. Один я тут». Подошедший дозор опросил меня, узнали, что есть 30 патронов, и попросили поделиться. У них по два-три патрона на брата было. Дал по обойме. Дальше отправили с посыльным к основной группе, где старшим оказался полковник Сербинович, начальник штаба как раз моей 4-й пехотной дивизии. Вот так и описал, как очнулся в воронке. Немцы вокруг, тихо полз к окопам, изучая тела убитых русских воинов. Нашел только одну воинскую книжицу. Вообще этот отряд шел дальше. Время не теряли. Полковник с парой офицеров остались и слушали, пропуская остальных. Сообщил, что убил двух трофейщиков. Оба офицеры когда меня обнаружили, бежал к лесу и по пути убил шесть всадников. Там была погоня. Так как остальные немцы были далеко, собрал с них документы, которые тоже предъявил, потом ночью наткнулся на лагерь тех самых трофейщиков и, пользуясь темнотой, вырезал всех. Документы тоже сдал. С тех пор двигаюсь следом за отступающей русской армией. Документы унтера передал полковнику. Один из офицеров зажигалкой осветил их, изучая. из четырнадцатого полка нашей дивизии, получается», — пробормотал Сербинович. «Есть у нас солдаты из этого полка. Вчера встретились, даже офицер. Но он раненый. Пока рядовой встаньте в строй, как рассветет, вызовут. Может, опознают вас. Солдатской книжицы точно не было. Карманы пустые. Молоты для солдата». «Когда огонек зажигалки осветил мое лицо, — сказал полковник». Вольно определяющийся, скорее всего. Все, солдат, в строй. Ваше высокоблагородие, мне есть что сказать. Что у вас? Я вижу ночью хорошо. Вы двигаетесь на дозор немцев у перекрестка. Еще километры обнаружат. Понял, рядовой. Значит так, бегом в дозор. Будешь вести группу. Свободен. Есть. После этого я побежал к дозору, где сообщил унтеру, что поступаю в его распоряжение по приказу полковника Сербиновича, как видящий в темноте. Унтер быстро понял, какие я ему даю преимущества, и дальше вел группу, обходя дозоры и посты. Пару раз секреты попадались, но мы их обходили. Все ночь шли с двумя отдыхами по полчаса. Люди голодные были, но шли. Кстати, часам к двум ночи, после первого отдыха, я сообщил старшему дозору что вижу немецкий обоз. Отдыхают на обочине дороги, даже костры не жгут. Три десятка повозок. А чуть дальше пехотинцы лагерем в поле встали, палатки видны и на двух телегах обоза характерные коробки с галетами. А есть охота всем. Многие двое суток без пищи листочками питались. Сообщил, что могу снять тихо обоих часовых. Если не шуметь, то можно унести коробки, не разбудив остальных, и уйти. И дальше двинуть. Нам шуметь нельзя, быстро обнаружат, окружат и уничтожат. Или пленят. А я в плен не хочу. Есть хотели все. Унтер оставил дозор и лично сбегал к основной группе, где пообщался с полковником. Возражений не было. Тот тоже голодал. Выделили 30 солдат и штабс-капитана, что командовал этой группой. Обоих часовых я действительно снял. Оружие с ремнями забрали те солдаты, что его не имели. Были и такие. Обе повозки, где я приметил припасы, вымели. Все загрузились. Я тоже ящик консервов нес. И не разбудили остальных немцев. Там, отойдя, мы и поели. Отошли на три километра, на большие силы воли не хватило. Все настолько голодны были, что многие были готовы упасть от бессилия. Фельдфебели в отряде были, даже двое. Те быстро подсчитали и сообщили, что отряду тут на пять дней припасов, не экономя. Быстро разделили порции, и мы поели. Среди солдат два медика были, санитар и фельдшер, причем из того же полка, что и я теперь. Просили много не есть, проблемы с желудком будут. К моему удивлению, полковник выделил мне премию. Две банки мясных консервов и две пачки галет. Они по полкило. Я в вещмешок убрал, а так, как и все, свою порцию получил.